Падали вниз трубы, происходили обвалы в горах, и население было охвачено паникой. Отколовшиеся в бревени скалы и камни обрушились на Шамоне. В Шамбери, Лон-Лесанье, Бом-Ледаме, Бельфоре, Мелузе стены домов покрылись трещинами, развалились печные трубы, с потолков обвалилась штукатурка. Монтандону удалось подсчитать, что в Швейцарии, начиная с IX века, в среднем происходит одно землетрясение с интенсивностью 11 в эпицентральной зоне за 1000 лет, одно с интенсивностью 10 каждые 300 лет, одно с интенсивностью 9 каждые 60-80 лет, одно с интенсивностью 8 каждые 5 лет и одно с интенсивностью 7 которая характеризуется как опрокидывание подвижных предметов, падение штукатурки с потолков и стен, звон церковных колоколов, всеобщая паника, каждые 3-4 года. Землетрясение с интенсивностью равной или выше 7, именно такое, которое наводит ужас на население, в среднем происходит каждые 2 года. Несколько лет назад, когда я заканчивал эту книгу, произошла катастрофа, причина которой пока еще точно не установлена, но не подлежит сомнению, что она связана с сейсмической активностью. Еще раз опустошившая долину Квичес в Перу. Гигантская лавина из камней, льда и снега за несколько мгновений погребла у подножия горы Уаскаран несколько селений и тысячи людей. Альпийские долины даже при учете разницы в масштабах увы, не гарантированы от подобных бедствий. 2 сентября 1806 года в кантоне Швиц между Артом и южной конечностью озера Цук, селения Бьюсингена и Гольдау, с населением тысячи человек, подобным же образом были погребены под толщей земли объемом около 15 миллионов кубических метров. Вот как описывает эту катастрофу швейцарский географ Цоки, сам лишь чудом спадшийся от гибели. Он был в составе группы туристов, совершавших поход пешком от Арта до Швейца через долину Гольдау. После непрерывных сильных дождей отряд тронулся в путь. Небо было затянуто облаками, но было тихо, и туристы весело шагали по Арту вдоль живописной долины в направлении к швицу. Несколько человек случайно отстали от идущей впереди группы и на расстоянии нескольких сотен шагов видели, как идущие впереди их спутники и спутницы входили в селение Гальдау. Но через мгновение их внимание привлекло столь необычайное явление, что они остановились. Туристы увидели, что с вершины горы, находившиеся от них с правой стороны, начали сползать вниз целые пласты горных пород, некоторые увенчанные высокими елями. Раздался глухой раскат грома. Гора находилась очень далеко, и обвал не вызывал тревоги. Туристы остановились. Зрелище наполнило их сердца восхищением и удивлением. При каждом повторном проявлении мощи природы они восторженно кричали и разражались аплодисментами. Но внезапно вся масса горы устремилась к ним. С грохотом огромная стена горы сначала стала то вздыматься, то опускаться на большом пространстве, захватывая леса, хижины, стада и деревушки. Затем с молниеносной быстротой все исчезло среди глухого рева в наступившей, словно ночь, непроглядной тьме. Густая завеса удушливых испарений и пыли окутала все вокруг. Задрожала земля. Это был подземный толчок, длившийся лишь одно мгновение. Затем шум стал затихать, переходя как бы в далекие глухие раскаты, и несколько минут спустя на землю осела основная масса облака пыли. Несколько очевидцев, задержавшихся на лугу возле селения Гальдау, с побелевшими от ужаса лицами, молча смотрели друг на друга, не в силах проронить ни слова. Вскоре пыль почти рассеялась, и они увидели рядом с собой нагромождение обломков,